Глава седьмая «Вы пошли без меня», — возмутился Джаспер, втыкая вилку в серый пудинг на своей тарелке. Был обед. После прогулки по туннелям прошлой ночью Кол, Тамара и Арон проспали завтрак. На уроках Кол чувствовал себя вялым и страшно рассеянным, из-за чего едва не уронил огненный шар на голову Тамаре и опалил себе пальцы. Он забыл выгулить ХВК и вспомнил об этом лишь посреди занятия, но уже было поздно, и ему пришлось убирать натворенный волком кошмар. Возвращение в школу проходило не так легко, как он надеялся. «Это был сиюминутный порыв», — примирительно сказал Кол. Затем он вспомнил, с кем разговаривает. «Я хочу сказать...» что не то чтобы я в принципе собирался тебя куда-то с нами брать, но в данном случае твое отсутствие послужило дополнительным бонусом. — Эй, — возмутился Джаспер, — я пытаюсь спасти твою жизнь. Не обращай на него внимания, — вмешался Арон, он колючий, когда усталый. — Так что Анастасия с вами сделала? — спросил Джаспер. — Мой отец всегда говорил мне, что она напоминает ему непробиваемую снежную королеву. С колом она вела себя любезно, ответила Тамара. Это довольно странно. Ей было плевать на меня, и она едва посмотрела на Аарона, один сплошной кол-кол-кол. Думаю, потому что я новый новый творец, а ты старый новый творец, сказал кол Аарону. На мне эта синяя форма выглядит сногсшибательно. Тамара засмеялась, а Арон покорно вздохнул. «Ого!» — Джаспер выпучил глаза на Кола. «Ты не говорил, что у него начинается бред, когда он усталый?» Колл отхлебнул нечто коричневое, напоминающее чай из своей деревянной кружки. Как бы ему хотелось, чтобы в нем был кофеин. Летом он мог пить эспрессо столько, сколько хотел. Аластер починил старую кофемашину «Гаггия» в стиле ар-деко, что тело как паровоз, но сейчас, когда он так в нем нуждался, вокруг не было ни грамма кофе. Он чувствовал себя усталым. Усталым от постоянного присмотра друзей, пусть даже они тем самым пытались его спасти. Усталым от неотступной угрозы внутри его самого, угрозы, которую он не мог контролировать. Он хотел ходить на уроки как самый обычный ученик, и в тот момент он был готов на все – лишь бы это осуществить. «Ладно», — заявил он, — «я согласен на твой дурацкий план». «Что?» — нахмурившись, спросил Джаспер. «Какой еще дурацкий план?» Слегка поморщившись, Кол встал с ногами сначала на свой стул, затем на их стол. Едва не наступив на серый пудинг Джаспера, он выпрямился и обозрел столовую. «О, нет», — пробормотал Аарон, — Кажется, ты был прав насчет бреда от усталости. Ученики смеялись и болтали, маги жевали лишайник. Затем Рейф заметил стоящего на столе кола. Присвистнув, он толкнул локтем, сидящую рядом Гвендо. По комнате прокатилась волна приглушенных голосов, и вскоре уже все смотрели на кола, тыкали в него пальцами и перешептывались. «Кол!» Театрально громко прошипела Тамара. «Спустись сейчас же!» Кол был невозмутим. «Слышишь меня?» — заорал он так громко, что его голос разнесся по всей столовой. «Я буду сегодня в полночь в библиотеке! Один!» Он сел назад на свой стул. Его друзья смотрели на него, не мигая, Головы всех учеников вокруг были повернуты к их столу. Гвенда что-то шепнула на ухо Селии, и они обе захихикали. На лице Алекса Страйка застыло странное, тревожное выражение. Мастер Мелагрос смотрела на Колла так, будто его в детстве уронили вниз головой. «Что-что-что это было?» — с трудом выговорила Тамара. «Ты сошел с ума?» «Он хочет сделать из себя наживку», — сказал Аарон, серьезно, глядя на Кола. «Надеюсь, это была хорошая идея», — добавил он. «Единственная проблема, что теперь, когда все знают, что ты будешь там один, и на тебя можно напасть, это то, что теперь все знают, что ты будешь там один, и на тебя таки можно будет напасть». «Пф», — прыснула Тамара. Не найдется такого идиота, чтобы пойти за ним после этого объявления. Их же сразу поймают. Кол пожал плечами и сунул в рот большой кусок лишайника. Удивительно, но ему стало легче. Все вернулось на свои места. Его друзья считали его безумцем, готовым на очередную авантюру. Уголки рта Колла приподнялись в улыбке. «Кто-нибудь, усыпите его скорее», — попросил Джаспер. «Кто знает, что он вытворит в следующий раз?» Но либо та коричневая жидкость, что пил кол, все-таки содержала в себе кофеин, либо помогло его решение действовать, но по телу забурлила энергия, он больше не чувствовал себя усталым, он был готов. Кол был на 50% уверен, что встретит этой ночью в библиотеке целую группу жадных до развлечений зевак, но там никого не оказалось. Тамара, Аарон и Джаспер на всякий случай проверили за шкафами, пока Хэвок вынюхивал под столами. Помещение действительно было безлюдно. Кол сел за один из столов, подсвеченный огромным сталактитом, который точно пробивал деревянную столешницу в центре, пригвождая стол к полу. Внутри сталактита мерцали и кружили шарики света. «Ну ладно», — сказала Тамара, вернувшись с верхнего этажа спиральной библиотеки, «ты остаешься сам по себе». Аарон положил руку на плечо Колла. «Помни», — сказал он, — «если тебе потребуется воспользоваться магией хаоса, не пытайся провернуть это все в одиночку. Я твой противовес». Я буду снаружи с остальными. Потянись ко мне, к моей энергии хаоса, как ты тянулся к воздуху под водой. Кол кивнул, и Аарон, отпустив его, взял Хевека за загривок, его темно-зеленые глаза излучали беспокойство. «Постарайся не делать глупостей», — сказал Джаспер. Из уст Джаспера это прозвучало как весьма обнадеживающее напутствие. «Держи, сделай вид, что ты читаешь, а не сидишь идиотом в одиночестве». Он бросил на стол перед Колом несколько книг и развернулся, чтобы уйти. Кол наблюдал, как его друзья выходят из библиотеки. Секунды позже он остался совершенно один. «Потянись ко мне», — сказал Аарон. Но, по правде говоря, кол все еще боялся использовать Аарона в качестве противовеса, ведь именно это превратило Константина Меддена во врага смерти. У всех магов хаоса есть человек-противовес, живая душа, что удерживает их в реальном мире и оберегает от погружения в хаос. Противовесом Константина был его брат-близнец Джерика. Но однажды магия вышла из-под контроля. Она завладела ими, Константин. потянулся к магии брата, чтобы удержаться, но добился лишь одного — гибели Джерика. Кол не мог себе представить, каково это — случайно убить дорогого человека. «Но я должен знать, каково это», — подумал он. «В конце концов, это произошло с его собственной душой и наверняка должно было оставить какой-то след». Но, размышляя об этом, Кол ничего особенного не чувствовал, за исключением страха, что он может повторить ту же ошибку. Вдруг это было доказательством того, что с ним что-то не так. Он должен был жалеть Джерика, который погиб, но вся его жалость была направлена на Константина. Кол, у него едва сердце не выпрыгнуло из груди, Резко обернувшись, он увидел, что кто-то зашел в библиотеку, кто-то в джинсах и футболке и со светлыми волосами, стянутыми в два хвостика. Смущаясь, она осунула ладони в задние карманы джинсов. Кол, повторила Серия. Она подошла к нему ближе. Ее лицо было красным, и стоило колу это заметить, как его собственные щеки вспыхнули, точно румянец был заразен, как ветрянка. Ты сказал, что будешь здесь один, и я подумала, а, а, выдавил он, что могла подумать Селия, например, что он сошел с ума и его необходимо отвезти в лазарет? Я подумала, может, ты хочешь со мной поговорить? Она присела на стол напротив. Сложно поговорить наедине где-то еще. В столовой всегда толпа, как и в галерее. и в последнее время я не вижу тебя гуляющим с хэваком действительно в течение определенного периода в прошлом году кол и селия каждый вечер вместе выгуливали хэвака но сейчас ему было запрещено ходить одному поэтому с хэваком по очереди гуляли тамара и джаспер да я был он не договорил интересно возможно ли вести разговор постоянно не договаривая фразы Если да, то он из сили демонстрирует отличный пример. «Где ты их взял?» — Силия вдруг засмеялась. Кол опустил взгляд и понял, что она указывает на книги перед ним. Огненные элементы и любовные заклинания для начинающих. Алхимия любви, водная магия и привороты, как заставить ее сказать «да». Он совершенно точно убьет Джаспера. «Я, ну, я...» «Просто это для задания», — промямлил Кол. Селия поставила локти на колени и задумчиво посмотрела на Колла. «Если ты хочешь пригласить меня на свидание, Кол, просто попроси», — сказала она. «Мы уже на третьем годе, и ты нравился мне с железного года». «Правда?» — поразился Кол. Она неуверенно ему улыбнулась. «Ты не замечал все эти прогулки с Хэвоком вместе?» «И поцелуй!» «Я думала, ты знаешь, но затем Гвенда посоветовала, что я должна сказать тебе прямо, и вот я здесь». «Она посоветовала тебе мне это сказать?» — эхом повторил за ней Кол, чувствуя себя полным идиотом. «Но его мозги отказывались работать. Что от него требовалось теперь?» поблагодарить ее, потому что ее интерес к нему воспринимался как комплимент, как-то это было неправильно. Наверное, он должен был сказать, что она тоже ему нравится, и это действительно было так, но к чему это приведет? Они начнут встречаться, им придется целоваться, они больше не смогут вместе выгуливать Хевека и просто развлекаться? Только Кол открыл рот, чтобы что-то ответить, хотя он еще не был уверен, что именно собирался сказать, по лестнице к ним бегом поднялись Тамара и Джаспер, а Арон и Хэвок скатились откуда-то сверху, охваченный хаосом волк залаял, а Арон выглядел так, будто был готов немедленно вступить в бой. «Стоять!» — заорал Джаспер. В ладони Тамара вспыхнуло пламя. Селия с дикими глазами развернулась. Пламя немедленно погасло. Тамара спрятала руки за спиной. «Ой, привет!» — она вымученно немного истерично хохотнула. «А мы просто...» «Что ты здесь делаешь?» — грозно спросила Арон. Его глаза все еще пылали боевым огнем, и его тону не недоставало привычной теплоты. Наверняка они сильно удивились, обнаружив, что Кол больше не один. Удивились и испугались. «Кол хотел позвать меня на свидание». Растерянная и с нескрываемым огорчением в голосе ответила Селия. «Ну, или, по крайней мере, я так думала». «Что вы все здесь делаете? Зачем так кричали?» За этим последовала долгая пауза. Кол не представлял, как все и объяснить. «Может, просто честно рассказать», — подумал он. «Ну, или не до конца честно». Открывать ей правду о капитане Рыболице было не обязательно, хотя, — тут же сообразил он, — без этой части объяснение выходило бессмысленным. Но сказать что-то надо было? Она его друг? Дело в том, что кто-то пытается, — начал кол. Но тут ему резко стало жарко от стыда. Что бы он ни собирался сказать... Это бы прозвучало по-идиотски, и Тамара наверняка потом стала бы его дразнить, да и силе не поймет. Я пришел пригласить тебя на свидание, заявил вдруг громко Джаспер, перебив кола. Поэтому я сказал стоять, потому что, ну, я хотел пригласить тебя, пока у меня еще есть шанс. Не встречайся с ним. Встречайся со мной. У Арона глаза полезли на лоб. Тамара издала такой звук, будто подавилась. Кол не мог поверить своим ушам. Селия удивленно посмотрела на Джаспера. «Я тебе нравлюсь?» «Да», — ответил он, смотря на Селию, безумными глазами. «Ты определенно мне нравишься». Кол помнил, как Джаспер спрашивал его, нравится ли ему Селия, и тогда же он сказал, что, возможно, пригласит ее на свидание, но хотел ли он на самом деле это сделать или просто воспользовался ею как предлогом, чтобы вытянуть его на разговор?» Или хотел позлить Колла. Последнее казалось наиболее вероятным. Селия бросила на Колла выжидающий взгляд. Точно он должен был что-то сказать или сделать. Но кол непонимающе, смотрел в ответ. Наконец Селия вздохнула и повернулась к Джасперу. «Я с удовольствием. Пойду с тобой на свидание», — сказала она. «Что ж...» «Думаю, мы все можем согласиться, что это полный провал», — сказал Аарон, пока они устало тащились назад в свои комнаты. «Нет, для Джаспера», — возразила Тамара, которая к раздражению Колла считала все произошедшее довольно забавным. Точнее, весьма забавным. Она едва не взорвалась от сдерживаемого хохота после того, как Селия согласилась пойти с Джаспером на свидание. Кол не знал... Чье замешательство было сильнее его или Джаспера, но Джаспер быстро оправился и стал вещать сели, как здорово они проведут время в галерее. На этой стадии Кол сдался, он ушел из библиотеки, а Арон и Тамара и Хевек поднялись следом. Тамара шла в припрыжку, что заставляло семенящего рядом хэвека вскакивать на задние лапы и ставить передние ей на плечи. «Это будет лучшее свидание в истории», — веселилась она. «Джаспер совершенно не разбирается в девушках. Он наверняка принесет ей букет из безглазых рыб». «Лучшим это свидание не будет», — не выдержал Кол. «Джаспер делает это, чтобы меня позлить». Он наверняка будет груб с селией, он ее обидит, и это будет моя вина. Ох, ради бога, Кол! — раздраженно фыркнула Тамара. Не будет он груб с селией. Не все вращается вокруг тебя. Это меня не касается, — не согласился Кол. Может быть, и нет, — в тоне Тамары зазвучали резкие нотки. Может быть, ему просто нравится селия. Кажется, вы оба теряете из вида... Нечто намного более важное, — заметил Аарон на повороте, где коридор сужался. Что, если сели это убийца? — Что? — опешил Кол. — Ну, она пришла, зная, что ты будешь один в библиотеке, — напомнил Аарон. — Узнать, собираюсь ли я позвать ее на свидание, — уточнил Кол. — Это она так сказала. Готов спорить, она почувствовала неладное, оказавшись там. и наврала. «Зачем сели и желать Колу смерти?» спросила Тамара. Друзья подошли к своим комнатам, и она с помощью своего браслета открыла дверь. Они зашли в полутемное помещение, Хэвек немедленно запрыгнул на диван и с наслаждением вытянулся, готовясь ко сну. «Да», — согласился Кол, — «с чего я хотеть меня убить?» Она может работать на какую-нибудь организацию, — Прямо продолжал гнуть свою линию Аарон. Вспомните Дрюс его выдуманным прошлым. Он был не тем, за кого себя выдавал. Мастер Руфус сказал, — Здесь шпион. Может, это она? Кол помотал головой, отцепляя мир из пояса и кладя нож на кухонный стол. Селие происходит из старинной магической семьи. Она та, за кого себя выдает. «Откуда тебе знать?» — продолжил Аарон. «Только потому, что она что-то рассказывала о какой-то своей тете, и еще не значит, что это правда. Или, как вариант, вся ее семья поддерживает врага. Помнишь ту записку, что будто бы она написала? Что, если она действительно ее написала? Это куда больше похоже на правду, чем все остальное». И потом, если ты уверен, что она не шпион, это может означать, что она очень хороший шпион, разве нет? «С таким же успехом можешь объявить шпионом Хевака», — сказал Кол. Они все посмотрели на Хевака. Тот спал, свесив к полу язык. Во сне его лапы подергивались, точно он гонялся за воображаемой уткой. «Я не говорю, что мы должны немедленно бросить ее на суд Ассамблеи», — сказал Аарон. «Просто нам следует...» к ней присмотреться, и вообще ко всем, кто странно себя ведет. — Желать свидания с Колом — это не странно, — возразила Тамара, почесывая Хэвоку живот. — Ну, может, немного, но не незаконно. — Спасибо, — фыркнул Кол, — спасибо за поддержку. Он взял Мири и направился к своей спальне, но на пороге обернулся и посмотрел на Арона. Я иду спать. И я, Аарон скрестил на груди руки, я буду спать на полу перед твоей комнатой на случай, если кто-то попытается на тебя напасть ночью. У Колла поникли плечи. Это обязательно? Вместо ответа Аарон лег на пол перед дверью в спальню Колла, скрестив на груди руки и закрыл глаза. Хэвок растянулся рядом. Предатель, — подумал Колл, Вздохнув, он удалился к себе, громко хлопнув дверью. Комнату наполнял слабый флуоресцентный свет. Колс бросил ботинки и пошел к кровати. Нога болела. Он чувствовал себя усталым и подавленным, и куда более раздраженным из-за всей этой истории с Силей и Джаспером, чем сам от себя ожидал. Он посмотрел на свое отражение в зеркале шкафа. Выглядел он изможденным. Комната позади него... Тонула в тенях. Кол замер. Одна из теней шевелилась.